глава 11. «Мы опознали всех участников нападения», — сказал Ворошилов. «Вся группа из турецкой диаспоры в Речи Посполитой». Когда Османская империя впервые уничтожила ячейку группировки террористов Адананлар и поставила свою арабскую администрацию в турецкой провинции, часть населения выехала за пределы страны и организовала свою маленькую Турцию под протекторатом польского короля а через него, само собой, под защитой Германского рейха и Римской империи. После нападения короля Яна на Великое княжество Киевское, диаспора распалась. Мирные, кто не был запятнан ничем противозаконным, запросили политического убежища у нас в Русском царстве. Они же указали нашим солдатам местонахождение нескольких тайников с оружием, включая взрывчатку и германские экзоскветы без серийных номеров и явочных квартир. Но часть наиболее опытных и опасных террористов смогла уйти. Ворошилов прервался, чтобы глотнуть воды из стакана, после чего досталось стоящий у его кресла сумки планшет. «Здесь вся информация по ячейке, остатки которой вы, княжич, уничтожили совместно с Волковыми», — продолжил Андрей Викторович. «Теперь дело можно считать закрытым. Никого из этих преступников не осталось в живых». Получившие политическое убежище турки будут расселены по русскому царству без права переписки и связи между собой. На несколько секунд воцарилась тишина, и Ворошилов ждал, когда князья начнут задавать вопросы. Я не влезал, да и меня на самом деле не так уж волновала судьба исполнителей. Гораздо важнее были причины самого нападения. «Почему они вообще напали на Волковых?» спросил князь Романов, сидя в своем кресле без движения. Андрей Викторович кивнул в сторону молчавшего Демидова. «Руслан Александрович, внесете ясность?» — предложил капитан. Дед чуть пошевелился в кресле, устраиваясь поудобнее, после чего заговорил. «Боярский род Волковых участвовал в зачистке нескольких тайных баз на границе с турками», — сообщил владыка Урала. «Князь должен помнить горную резню». Масштабная акция русского царства по зачистке горных укрытий, откуда совершались набеги и нападения на наши границы. Что интересно, на армию Османской империи, засевшие в ущельях, тоже нападали. И пока русские воины чистили холмы со своей стороны, тюрки шли им навстречу с юга. Свыше 10 тысяч уничтоженных преступников суммарно насчитали русско-османские следователи. Собственно, считается, что именно с горной резни и возникла группировка Адананлар. Те, кто уцелел или кого не оказалось на месте в момент зачистки. Однако не имен участников операции, ни даже из какого они рода официально, никогда не называлось. Русская армия положила конец бесчинствам на границе, и точка. Нас туда, естественно, никто не звал. Своих бояру Романовых до сих пор нет. А созывать княжеских сыновей по закону можно лишь в определенных случаях. Зачистка гор к ним не относилась, а вот боярским родам побрецать оружием, выходит, удалось. Отец хмыкнул. «Это их рук дело?» — спросил он. «Не только», — качнул головой демитов «Государь призвал несколько боярских родов. Я разрешил Волковым участвовать. Они получили свою выгоду, я свою». «Не думал только, что кто-то настолько оплошает, что враг будет знать, что за люди уничтожали эти базы?» Дед перевел взгляд на Ворошилова, и тот выпрямился в кресле, будто его за горло схватили невидимой рукой. Отец тоже повернулся в сторону Андрея Викторовича. «Погоди, Руслан Александрович», — не глядя на Демидова сказал князь Романов. «Теперь, похоже, услышим самое интересное». Только в этот момент я сообразил, почему здесь представитель отдела внутренних расследований, а не антитеррора. Документы туркам отдали наши же опричники. Как бы не те же самые, что ранее трудились под покровительством великого князя долгорукова «Благодарю, Андрей Александрович», — улыбнулся Ворошилов. «Итак, было несколько проникновений врага на нашу территорию». Сперва случился инцидент с польскими наемниками и княжичем Романовым. Он кивнул в мою сторону. Затем убийство семьи великого князя Тверского. После этого японские убийцы попытались добраться до подданной императора Поднебесной Мэйли Ван на базе Орловых. И вот теперь турецкие террористы против Волковых. Все это — звенья одной цепочки. Если бы не княжич Романов, сумевший неоднократно дать этим преступникам отпор, боюсь, я бы не сумел раскрыть это дело. Один раз случайность, 2 уже закономерность. Почему ЦСБ так долго тянулось тем, чтобы найти виновного? Опустим, что происшествие с Тверским было выгодно в первую очередь самому Михаилу II. Но зачем оставлять в живых опричника, который открыто играет против своей страны? Он уже принес пользу государю и мог сболтнуть лишнего, выступив нежелательным свидетелем. Или же Михаил II планировал использовать продажного подданного «При следующей необходимости». «Сегодня утром прошли аресты по приказу государя русского царства», сообщил Андрей Викторович. «Мы раскрыли почти полсотни сотрудников ЦСБ, замешанных в этих делах. Я не назову вам фамилии, сохранение тайны — это приказ государя, но обещаю от лица царской службы безопасности, что с этого момента подобных инцидентов не произойдет». Ячейка предателей, работавших на наших внешних врагов, раскрыта, арестована и подвергнута допросу, после чего казнена. Пока мы с вами говорим, по всей территории нашей с вами отчизны идут аресты и допросы среди царской армии. Завтра к утру все будет кончено». Над столом повисла тишина. Руслан Александрович спокойно смотрел в окно, выходящее во двор особняка. Отец сложил руки на подлокотнике кресла. Как пострадавшим в результате последних событий, и князю Демидову, и князю Романову государям будет предоставлена компенсация за произошедшее, объявил Ворошилов, когда пауза затянулась. Княжичу Романову Дмитрию Алексеевичу будет вручена отдельная особая награда на официальном награждении в Кремле в этот четверг. Отец хмыкнул. Что ж, я так полагаю, это все, что вы можете нам сообщить, подполковник? О, так его повысили. Впрочем, за такое дело перескочить несколько званий царская награда. Это, само собой разумеется, ведь и дело царского масштаба. Если Ворошилов сумел действительно все это провернуть, полагаю, Михаил II не поскупился не только на новые погоны. «Да, Алексей Александрович, на этом у меня все. Я оставлю этот планшет вам. На нем вся необходимая информация», — кивнул Ворошилов. «И если у вас нет никаких уточняющих вопросов, то я удаляюсь». Отец взглянул на Демидова. Руслан Александрович повернулся к Ворошилову и сказал негромко. «Мне не нужна компенсация, Андрей Викторович», — произнес дед. «Мне нужна голова человека, передавшего турецким террористам сведения о моих боярах». «Руслан Александрович», — возмутился Ворошилов, — «это не в моей власти». «Так передайте тому, в чьей», — холодно велел Демидов. «Стоило мне привезти участников горной резни в Москву, на них тут же совершили нападение. Мне головой клялись, что этого не случится. И твои коллеги, подполковник, тут же продали моих людей. Я жду голову сделавшего это человека. Я хочу, чтобы царские люди выполнили свое обещание». Андрей Викторович ответил не сразу. «Я передам, Руслан Александрович», — поклонился он. «Если на этом все...» Я вас покину». Мне показалось, Ворошилов начал нервничать в присутствии Демидова. Впрочем, на его месте я бы тоже, наверное, вздрогнул. Дед не просто так пользуется определенной репутацией в обществе и имеет внушительный политический вес. «Спасибо, что поделились с нами информацией», — ровным тоном проговорил отец, переводя взгляд на меня. «Дмитрий, у тебя есть какие-то вопросы к подполковнику?» нет — ответил я, качнув головой. — Мне все ясно. Остается только выразить надежду, что это действительно конец истории. Андрей Викторович кивнул в ответ, а после покинул особняк. Мы остались сидеть за столом втроем, и князья даже взглядом не удостоили планшета, оставленный Ворошиловым. Меня, впрочем, он тоже не интересовал. Все необходимое подполковник уже сказал, а рассматривать фотографии уже мертвых людей просто ни к чему. «Руслан Александрович, может быть, чаю?» — предложил князь Романов, повернувшись к Демидову. «Можно», — кивнул тот и заметно расслабился в кресле. Отец звякнул колокольчиком, и в гостиную вошла прислуга. Нам быстро накрыли на стол и тут же удалились. Вновь оставшись втроем, мы продолжили молчать, подтягивая горячий напиток. «Говори уже, Алексей, чего ты конкретно от меня хочешь?» Устало вздохнул Руслан Александрович. «Я же понимаю, что тебе вера от меня нужна за то, что мой же внук попал под атаку из-за моих людей в ресторане, который я забронировал. Не делай это, когда моя оплошность ставит под угрозу жизнь моего кровного наследника. Так что давай, Романов, говори прямо. Я слишком стар, чтобы играть в эти игры. Да и поздно уже, а у меня еще дел... Он обреченно махнул рукой. Со стороны выглядело так, что нельзя было этот жест трактовать иначе, как «Куда тебе, несчастный, понять, какие могут быть дела у князя?» Дед в своем репертуаре. и улыбнулся, видя это, укрывшись за чашкой чая. Отец же проигнорировал жест и кивнул. «Твоей вины, похоже, Руслан Александрович, в случившемся найти нельзя», произнес Алексей Александрович. На твоем месте я бы тоже послал своих бояр в горы. Никто не мог знать, что опричники решатся тебя продать. Заметь, нападали ведь только на твоих людей. Демидов лишь пожал плечами в ответ. Да и что здесь можно было сказать, я тоже не знал. То, что Волковы попали под удар, не значит, что позднее турки не планировали разобраться с остальными участниками резни. Просто семья Василиса попалась первой. Может быть, как раз то, что они собрались в общественном месте — и сыграла решающую роль. «Но ты сам сказал, Руслан Александрович, мы сейчас обсуждаем твоего внука и его судьбу», произнес отец. «Мы с тобой породнились, когда я взял в жены твою дочь, но наше время, будем честны, скоро кончится, и мне бы не хотелось, чтобы Демидовы, которые придут на твое место, задвинули моего сына и твоего внука». «Тебе прекрасно известно, кто станет моим наследником», — заявил Руслан Александрович. «И дядька в племяннике души не чает», — он махнул рукой в мою сторону. «Или, скажешь, Дмитрий, не так это». «Кирилл Русланович действительно достойный наследник, и мы в хороших отношениях», — подтвердил я, сопровождая слова кивком. «Я нисколько не опровергаю достоинств твоего сына, Руслан Александрович», — приподнял ладонь князь Романов. «Но я хочу, чтобы ты обеспечил внука чем-то более весомым, чем любовь. Как считаешь, какую долю своего наследства ты можешь уступить в пользу Дмитрия?» Демидов улыбнулся, как мог бы улыбаться голодный медведь, заметивший неосторожного туриста. «Полагаю, нам сперва следует обсудить, что наследует мой внук от Романовых», — заявил он. Иначе у общества возникнет закономерный вопрос. Почему это дед любимого внука обеспечил не просто возможным наследством, а конкретными активами, в то время как родной отец ради своего сына и пальцем о палец не ударил?» Князь Романов улыбнулся, отодвигая чашку с чаем в сторону. «Я уже выделяю средства и имущество под моего сына, Руслан Александрович», заговорил отец. Часть комплекса «Заря» сейчас как возводится для Дмитрия. «Это его законный трофей», — отмахнулся Демидов. «Попробовал бы ты его отобрать у моего внука?» Князь Романов сверкнул глазами, но ответил все так же спокойно. «Трофей рода, а не только одного Дмитрия. Однако дед этого явно ждал». Он откинулся на спинку кресла и с видом полностью удовлетворенного жизнью заговорил. «Вот что я вижу, Алексей Александрович», — сказал он мягким, вкрадчивым тоном. «Ты задвинул одного моего внука ради другого». «За Сергея я не беспокоюсь, он твой наследник, и по миру пойти Демидова ему не дадут». «Мы поддержим Сергея, когда придет его время возглавить род Романовых». Руслан Александрович выдержал паузу, внимательно глядя на собеседника. Что же касается Дмитрия, — продолжил он, — то ты не только подвергаешь его необоснованной опасности каждый раз, как представляется возможность, но и с его помощью выбил у царя право создавать боярские семьи. Притом законный по всем писанным и неписанным правилам трофей ты обрезал, не забыв о своих личных интересах а теперь хочешь за мой счет целиком обеспечить будущее Дмитрия. Что наследует мой внук как Романов, кроме совещательного голоса на совете рода и звучной фамилии? Долю малую, княжичей недостойную. Да я Волковым больше дал, чем ты родному сыну, а они для меня всего лишь бояре, князь. С осуждением, глядя на отца, покачал головой Демидов. Да, Руслан Александрович не дурак не только вовремя раскрутил дело эффективной помолвки с Измайловой, но и о моем участии в снятии запрета догадался. «И не изображай, будто не понимаешь, о чем я», заявил дед, продолжая давить отца взглядом. «Дмитрий — единственное, кому это было под силу. Или ты думаешь, любящий дедушка не интересуется, как поживает его талантливый внук?» — хмыкнул он. но «Ну, раз уж ты спросил, Алексей Александрович, я отвечу». «Я отдам Дмитрию свои лаборатории, которые ему так нужны, и которые род Романовых обеспечить своему второму сыну не в силах». Я старался даже дышать тише во время этого диалога. Не потому, что боялся неодобрения со стороны отца или деда. Просто сейчас следовало молчать. Князья обсуждали мое наследство, но пока не спросят старшие, младшему следует сидеть тихо и не встревать». «Что ж, тогда и я тебе отвечу, Руслан Александрович», — победно улыбнулся Алексей Александрович. «Я люблю обоих своих сыновей, и Сергей, как ты правильно заметил, унаследует Казань. Второго такого города у меня до сих пор не было, но я не стал сидеть, сложа руки, и заложил его сам. Дмитрий унаследует от меня не только весь комплекс «Заря» и четверть акций «Руснефти» но и новый город, который подойдет ему лучше всего. Демидов прикрыл глаза, обдумывая слова отца. «Объединив наше наследство, Дмитрий сделает то, что не под силу никому другому. Он создаст наше наследие, войдет в историю как гениальный ученый и изобретатель», продолжил Алексей Александрович. «Ты говорил со мной прямо, Руслан Александрович, и я отвечу тем же. Нас с тобой никто не вспомнит уже через пару поколений, а дело моего сына и твоего внука будет жить. Я сделал все, чтобы Дмитрий получил достойное образование, вырастил его достойным человеком, за ним будущее, которое он может создать собственными руками. Мы вместе дадим ему возможность это сделать» и этот получившийся концерн Романовых-Демидовых прославится как самая передовая компания, которая изменит мир. «Я знаю своего сына, руслан Александрович, с того самого момента, как он появился на свет», — сказал отец. «А потому считаю, что он достоин гораздо большего, и потому я заложил для него город будущего» где Дмитрий сможет реализовать весь свой потенциал. Этот город — вот главное, что получит от рода Романовых мой сын и твой внук. Уже сейчас у меня заключены контракты с лучшими умами русского царства, которые будут работать там. Я уже сейчас заключил от своего имени договоры с лучшими лабораториями, которые поставят свое оборудование. Демидов взглянул на него остро, и я видел, что Руслан Александрович все понял и теперь обдумывал ход отца. А князь Романов повернулся ко мне с улыбкой. «Я отдаю Дмитрию свое самое масштабное и, несомненно, свое самое лучшее творение», — произнес он и торжественно продолжил. «Город будущего». Иннополис.